Глава 17 Олли разглядывала своего бывшего, стараясь не обращать внимания на горькое чувство, которое поднималось у нее в душе. За те три месяца, что они с Крисом не виделись, он успел сильно измениться. Выглядел он уже не таким бледным и несчастным, как в те дни, когда их бизнес пошел ко дну. Волосы у него сильно отросли, но ему даже шло. Он успел вернуть весь потерянный вес и даже набрать чуточку больше, А вот мешки под глазами поселились там, похоже, навсегда. Из одежды на Крисе были старая рубашка в клетку и потертые джинсы, казавшиеся ему слегка тесноватыми. «Привет», «Привет — произнес он слегка настороженно. Криса, в свою очередь, поразила перемена, произошедшая с Полли. Она держалась совершенно иначе. Казалась спокойной и беспечной. За время, проведенное на солнце, кожа ее приобрела золотистый загар. Свои светлые волосы девушка небрежно затянула хвостик, будто ей не было дела до того, кто ее увидит. На поле тоже красовались старые джинсы и малиновая футболка, припудренная чем-то белым. Мукой, догадался Крис. Выглядела она моложе, чем раньше. И не такой измученной. Оклемалась потихоньку. Он вдруг ощутил неловкость, вспомнив о том, кто был в первую очередь виноват в обрушившихся на нее проблемах. Привет ответила она наконец. Оба обменялись смущенными взглядами, не зная, как им приветствовать друг друга после долгой разлуки. Поля первый протянул руки, и Крис, хотя и с некоторой опаской, обнял ее. «Классно выглядишь», — сказал он. Внезапно Поле осознала, что не сделала ни малейшей попытки принарядиться. В начале их знакомства она не только придирчиво выбирала вещи, но и тщательно наносила макияж перед каждой встречей. Сейчас же лишь слегка подкрасила губы. Почему она не стала прихорашиваться ради Криса? Да это ей просто в голову не пришло. Она ведь считала, что встречается с другим. При мысли о Тарне Поле вновь почувствовала себя полной дурочкой. «Эм, спасибо на добром слове», — промямлила она. «Ты тоже». Снова возникла неловкая пауза, которую на этот раз прервал Джейден. Кашлянув, он заметил, что скоро отлив, если они не успеют вернуться, им придется здорово попетлять вокруг мыса. Оля быстро запрыгнула в лодку. Крис довольно неуклюже забрался следом. «Да ты тут совсем освоилась», — заметил он. Оля лишь улыбнулась в ответ. Джейден, который в душе, похоже, корил себя за болтливость, на обратном пути не проронил ни слова, так что могло показаться, будто их перевозят через стикс мрачный паромщик. В тот момент, когда они свернули в залив, Оля взглянула на Криса. Выражение его лица говорило само за себя. Лучи закатного солнца озарили маленький поселок, позолотив стены, домов и мостовые. Окна сияли, а мачты лодок тихонько покачивались на ветру. «Ого!» — вырвалось у Криса. «Ты тут живешь? Живописное местечко!» «Да уж!» — довольно улыбнулась Полли. «Повезло мне!» «Но это же страшная глухомань у черта на куличках. Краем глаза Поле заметила недовольную гримасу Джейдена. «Зависит от того, откуда смотреть», — возразила она. «Многим тут очень даже нравится». «А каково здесь зимой?» Поли вспомнились нескончаемые штормы и одиночество ранней весны. «Вполне уютно», — быстро ответила она. Крис взглянул на нее с недоверием. Он достал телефон и удивился, не обнаружив сигнала. Джейден высадил их на берег без лишних слов. На прощание он виновато взглянул на поле, но та его проигнорировала. Она пока не знала, что скажет при встрече Тарни, но не сомневалась, что мало тому не покажется. Девушка повернулась к Рису. «Я тут подумала, что мы могли бы вечером посидеть в баре», предложила она, искренне сожалея, что в поселке всего один пап. «Но не просить же Хакла отвезти их на материк». Кстати, она не видела американца уже несколько недель. «Чудесно!» – кивнул Крис. у «Вас тут подают рыбу с картошкой? Я бы не отказался от хорошего ужина». «Ну, конечно!» – с готовностью откликнулась Полли. По крайней мере, Крис заявился на Маунт Полберн не только для того, чтобы потрепать ей нервы. Сумку Криса они отнесли в квартиру. Здесь стало намного уютнее с тех пор, как Полли взялась за булочную внизу. От печи шел теплый воздух, который быстро прогнал сырость, и наполнил дом запахом выпечки. А в прошлую среду Тарни отвез Поле на склад, где хранились ее вещи. Она вернулась оттуда с книжками, коврами и картинами. Всем тем, что не вписывалось в их современную квартиру в Плимуте. Теперь на полу гостиной у нее лежал толстый красный ковер, а стены украшали пейзажи абстракционистов. Крис говорил, что рисунки похожи на детскую мазню. Но поле они именно этим и нравились. На сером диване лежали мягкие подушечки, будто приглашая устроиться здесь и отдохнуть свое удовольствие. «Надо же!» — удивился Крис. «Ну и ну, совсем не то, к чему мы привыкли в племоте». Поли искосы глянул на него. «В смысле здесь очень мило?» «Хочешь чая?» — спросила она, доставая свои разномастные чашки. Крис кивнул, и Поли накрыла стол у большого окна, за которым закат уже раскрасил небо в тончайшие оттенки розового и золотого. «Словом, вот так я и живу», — сказала она, ставя на стол пустую чашку. Крис отвернулся от окна и взглянул на нее. «Ты занимаешься этой пекарней внизу?» — с недоверием спросил он. «Ну да. Конечно, выглядит она не очень. Да и я там, собственно, не хозяйка. Но...» «Не понимаю, как ты вообще ухитряешься печь на весь поселок?» «Навык», — пожал плечами Поля. «Все эти выходные...» Дальше можно было не продолжать. Она занималась этим все те выходные, которые Крис посвящал работе, или же когда он, наоборот, избавлялся от похмелья, вызванного попыткой утопить спиртном своей горести. Тактика, редко приводившая к желаемым результатам. Это просто чуточку посложнее. Надо же! Крис покачал головой. Было видно, что он отчаянно ей завидует. Знаешь, на самом деле все не так уж и радужно. Поспешила добавить Поле. Вставать приходится ни свет, ни заря. А местные порой ведут себя просто отвратительно. И девушка понимала, что лепичет какую-то чушь, но ничего лучше придумать не могла. «Ну, а у меня все просто замечательно», — быстро произнес Крис. «Я тут работаю с разными сайтами, главным образом на перспективу, ради того, чтобы сделать себе имя». Оля знала, что это за практика. Заказчики получали за бесплатно качественную работу, обещая взамен рекламу и известность. Это все равно, что пахать за буханку хлеба. «Вот и чудесно», — сказала она вслух. «А как там твоя мама?» «Нормально», — снова нахмурился Крис. «Говорит, что мне пора уже жить своей жизнью, но снять сейчас что-то приличное». «Тебе, можно сказать, повезло». При этих словах поле слегка ощетинилось. «И вообще не так-то просто пробиться одному». Казалось, он вот-вот расплачется, как ребенок. «Я знаю. А ты не думал о том, чтобы сменить работу?» Осторожно поинтересовалась она. «Ты что ты предлагаешь мне? Печь пирожки?» — Фыркнул Крис. «Видишь ли, я профессионал!» Опасаясь, что еще немного она приложит его чайником, Оля решила не затягивать с выходом в свет. бабе они заказали рыбу с жареной картошкой и бутылку белого вина. Из знакомых здесь, к счастью, был только ветеринар Патрик. «Так что там с нашей квартирой?» — спросила Поля, наполняя стаканы. «Ах, да!» — кивнул Крис. Он прокашлялся, будто готовился сделать объявление. «Я вот что думаю, раз ты теперь стабильно зарабатываешь, что могла бы заново оформить ипотеку, я вернусь в квартиру и начну подыскивать работу, а как только я встану на ноги, ты тоже сможешь вернуться в племут и найти себе нормальную работу. Так мы сохраним квартиру и все устроится как раньше». Поля взглянула на него поверх своего стакана. Чего бы только она не отдала, чтобы услышать эти слова годом. Нет, двумя годами раньше. Девушка заморгала, пытаясь держать слезы. «Но у меня есть работа», — сказала Поля, «Я неплохо тут живу». Она уже и забыла, как раз за разом повторяла Керенсе, что Маунт Полберн — временное прибежище, что она поживет здесь, пока не встанет на ноги, что с Крисом они тоже расстались не навсегда до лучших времен. Все это осталось в прошлом, не говоря уже о том, что ее заработка просто не хватило бы и на аренду квартиры, и на ипотеку. так то оно так, но это богом забытое местечко», — Крис описал рукой полукруг. «Это не твое, не наше». В поле вспомнились мечты их юности. Два успешных профессионала, живущие в современной квартире и ведущие собственный бизнес. Модные клубы, модные друзья. По правде говоря, в ней мало что осталось от той наивной девушки. Она бросила взгляд на Криса, который смотрел на нее с нескрываемой тревогой. Похоже, ее решение значило для него очень много, но она... Она ведь с самого начала говорила, что Маунт Полберн это лишь на время. Но потом... Потом как-то вдруг так получилось, что он стал значить для нее гораздо больше. Возможно... Возможно это все-таки мое? Повисла долгая пауза. Что ты имеешь в виду? Спросил наконец Крис. Я не думаю... «Мне уже не хочется возвращаться к прошлому». «Ты больше не хочешь заниматься бизнесом?» – нахмурился Крис. «Что ж, это нормально, но мы могли бы сохранить квартиру, если ты начнешь выплачивать ипотеку». «Нет». Оля вдруг осознала, как редко говорила Крису это заветное «нет». Она всегда отличалась слишком мягким характером. Неудивительно, что ее соблазнил первый же парень, которому она приглянулась – От этой мысли поле стало еще хуже, и она поспешила загнать ее в глубину сознания. «Ты это серьезно?» «Решение окончательное». Над ними снова скользнул луч маяка. Рыбацкие лодки одна за другой начали выходить в открытое море. Их, как всегда, ждала ночная работа. Мимо дома, неспешно прогуливаясь, прошли Мюрил и ее муж. Над головой в ясном небе стали появляться первые звезды. «Даже не знаю», — пожала плечами Поле. «Но пока что мне лучше здесь». «Ты же опытный менеджер!» «Но это пекарня, понимаешь? Я делаю то, что мне нравится. К тому же, я люблю это место. В нем есть что-то особенное, волшебное». «Ты просто не желаешь смотреть правде в глаза», заметил Крис с кислой гримасой. «Может, и так. Нелегко признать, что твой бизнес рухнул. И отношения тоже». Она сказала это мягко, без нажима. «Мы старались как могли, Крис» но потерпели неудачу. Он взглянул на нее, мешки под глазами еще заметнее, чем раньше. Это все проклятая рецессия, но мы сумеем подняться, давай начнем все заново. Нет. Поля мягко коснулась его руки. Тебе нужен кто-то другой. Я слишком переживала за тебя, вечно донимала своей заботой. Тебе нужна женщина, которой ты будешь восхищаться, а не та, что бестолково суетится вокруг. На глазах у Криса заблестели слезы. Я да просто хочу, чтобы все было как прежде». Поле вспомнилось время, когда они только-только встретились. Оба были такими энергичными, готовы были завоевать весь мир, уверенными в себе и в собственной непогрешимости. Никогда уже им не стать теми людьми. «Я знаю». Она вдруг ощутила себя безнадежно усталой. «Я знаю». Крест улегся на диване, а Поле на кровати. Но ни один из них так и не сомкнул глаз. Оля лежала, глядя в потолок, заново прокручивая в голове их разговор. Что, если она совершает ужасную ошибку, отказавшись возвратиться в город? А вдруг это был последний шанс на нормальную, как принято было считать, жизнь? Она могла бы выйти замуж за Криса, найти себе необременительную работу в каком-нибудь офисе, а потом в один прекрасный день родить ребенка. Что ни говори, моложе она не становилась. А здесь? Не превратится ли она однажды в некое подобие миссис Мэнс. Время от времени ее так и подмывало подойти к Крису и сказать «да». Да, они вернутся в Плимут, и все у них будет замечательно. Но Поле знала, что это не больше, чем самообман. В четыре утра Крис сдался и потихоньку выскользнул из квартиры. Поле слышал, как он уехал. Интересно, куда? Она собиралась встать, чтобы пойти за ним, но сон наконец-то взял над ней верх, и дальше она уже ничего не помнила. Поскольку в тот день было воскресенье, Коля проспала до одиннадцати. Она уже не помнила, когда ей удавалось так хорошо выспаться. Она чувствовала себя бодрой, энергичной, практически обновленной. Девушка встала, что посмотреть, не вернулся ли Крис, но тот будто испарился. Ни вещей, ни записки. Вспомнив предыдущий вечер, она сперва слегка была запаниковала, но затем сказала себе, что все сделала правильно. Коля включила кофемашину и немедленно почувствовала облегчение. Объяснение с Крисом положило конец той неопределенности, которая давила на нее тяжелым грузом. Да, ей было не по себе при мысли о будущем. Но вернуться сейчас назад значило совершить еще одну катастрофическую ошибку. Поля выглянула в окно и внезапно увидела, что на нее пялится целая толпа. Отпрянув, она быстро проверила, не распахнулся ли халат. И вообще, что здесь делают все эти люди? Быстро одевшись, она сбежала вниз. Неужели кто-то вломился ночью в магазин? Или местные подростки разрисовали стены булочной? Выскочив на улицу в джинсах, футболке и босиком, где не обещал быть на редкость жарким, Поля остановилась и изумленно охнула. Хотя Крис и ушел, не попрощавшись, а не малодушно сбежал, как ей сначала показалось, он оставил ей кое-что на память. Исследуя утром за дворки магазина, Поля давно перестала запирать дверь между булочной квартирой. Крис наткнулся на несколько банок с белой и серой краской. Затем, используя свое художественное чутье, он выкрасил облупившийся фасад здания в нежно-пепельный цвет, напоминающий по оттенку любимый диван Полли. А над окном появилась новая надпись «Маленькая пекарня на Бич-стрит», открыта в 2014 году, хозяйка мисс Полли Уотерфорд.